Трапеза проходила в молчании. Не отказав себе в паре стаканчиков сливавицы, Марко добродушно сопел в тарелку, наворачивая глазунью со стручками мочёного острого перца. Хорошо, что я лишён необходимости употреблять спиртное и жгучий огородный продукт. К слову, и так в во рту запекло неподецки, но всё очень вкусно. Яйца из-под курицы колбаски недавно ещё хрюкали а домашний кефир даже на взгляд уделяет по полезности и калорийности любой магазинный йогурт парочка щедро заправленных специями салатов только разжигает аппетит пройдя скорочкой без подобного ржаного хлеба по тарелке отпиваю густющую кисловатую жидкость из бокала и понимаю налопался. Плохо, что у нас со стративым совершенно разные голоса. Не грех было бы и поблагодарить за такое. Уж благодаря я бы без акцента бы говорил. Но, поддерживая реноме законченного византропа, только киваю в знак признательности и поставив посуду в раковину, отправляюсь к себе наверх. Вот так. Завтракал с Ларочкой, обедал в самолёте, ужин прошёл уже на болгарской земле. Вздохнув, пристраиваясь на кровати, приступаю к привычному занятию обдумыванию вариантов ближайшего будущего. Плотный ужин, дорожная усталость и тепло сыграли свою роль, чуть не заснул. Глаза слипаются конкретно Но всё-таки заставил себя встать и проверить сообщения на форуме. Ну, как ты и не сомневался. Более того, поступило предложение встретиться с гостем, инженером-лидерщиком, который, ну, совершенно случайно сейчас пребывает на горнолыжном курорте. Фиг тебе, они соглася. Мы, болгары, гордый народ. Нас уламывать положено. А чтобы уламывание имело железобетонный стимул, закидываю одно спорное, но достаточно революционное предположение в расстел теоретикам. Чую, будет буча. Научный срач это невероятно захватывающее и непредсказуемое дело. Что самое главное, неизбежно привлекающее повышенное внимание Ну, а пока клиенты созревают, вечерние процедуры и баньки. Или как ещё назвать это странное состояние, когда тело отключается, а сознание внезапно оказывается в жемчужном сиянии, да ещё и в совершенно бодром виде. Снова передо мной бесконечное разнообразие миров. Жально тот, в котором я пребываю. недоступен бесплотному разуму либо отправился туда куда зовёт меня истекающий горем разлуки сердце к любимой и несчастной женщине с ворозителями голубыми глазами ларочка милая моя подождав пока немного стихнет душевная боль ухожу в прошлое моего родного мира Ночь на 26 апреля 88 года. Чернобыль. Навернув пирог с брынзой и кофе с молоком, помогаю Марка перенести дневной запас дров к печи из поленницы на улице. Потом, взяв лопату, начищаю дорожку от входа. Немногочисленные соседи, все пожилого возраста, заняты тем же, вежливо приветствуют. Нольчик едва и в ответ. А ведь ценят здесь многого добившегося в науке земляка, понимают его беду и прощают мезотропические особенности характера. Посмотрев в окно на мои труды с лопатой вышел Крумов. Вместе мы очистили кусок общей дороги от мозку вокруг дома. Падающий снег, кстати, заметно ледеет. Подобрительно По громкому Доброе, заканчиваю труды. Вовремя уже навалилась усталость. Теперь до обеда свободен. Форум ядовичиков порадовал информацией. Всё развивается по плану. Научные мужи, хлеставшиеся вокруг моего провокационного поста всю ночь, к утру вконец разругались из-за телеголосования. Итоги хм Сторонников гипотезы больше. Сильна советская ядерная школа. Вот на открытые результаты эксперимента в российских ядерщиках сейчас и сошлюсь. Тема опять же привязана к работе HFIR. Пусть и косвенно. Что ответил наш друг Опи? Потрясающе сколько лести. ощущаю себя минимумом Эйнштейна. Похоже, клиент вышел на своё руководство и навёл подробные справки о Дима Стратове. Среди прочего, присутствует адрес Skype и настоятельная просьба пообщаться в режиме личного контакта. Нет, коллега. Полагаю, эксцентричный мизантроп Стратов не доставит вам этого удовольствия. Но очень вежливо отказываюсь, но делюсь свежими мыслями по причинам очередной аварии на реакторе, сведения о которой просочились в печать. И обязательно намёк, что знаю, как избежать этого впредь. Знаю, но принципиально не скажу. Вот так. Теперь до вечера на форум заходить не буду. Надо потребить клиента. Учитывая, что в Штатах сейчас ночь, пусть помучается. Злость ясность и ясность мышления не способствуют, а вот желанию настоять на своём очень даже. Если они и после этого не колюнут. После обеда ещё немного поработал лопатой, потом надел лыжи и отправился на обязательную для Димы ежедневную прогулку. В другом снежная горная красотища перестала падать снег, из-за туч выглянуло солнце. Ударивший по глазам яркий свет заставил надеть солнцезащитные очки. Беззащерстилаться потрясающий первозданной природа под синим небом, укрытые снегом деревья, выглядывающие из сугробов огромные валуны и полная безлюдья Мой путь пересекаются почки звериных следов: зайцы, лисы, волки, а это проследовало семейство диких свиней. Хорошие места, и воздух чистейший. Как было бы здорово отдохнуть тут недельку с Ларой. Днём кататься на лыжах, фотографировать, побывать на экскурсиях. В хорошую погоду даже На море можно съездить, оно тут недалеко. Просто побродить по пустынному пляжу, ополоснуть ноги в холодной, но прозрачной чистой волне. Вечером сидеть на низеньких трёхногих табуретах у тёплой печи, подбрасывать дрова и вести неспешную беседу. Сердце защемило. Этого не будет. Не будет никогда. Существование неотвратимо выгорающему человеческому телу осталось недели 2-3. Если всё пойдёт как запланировано, значительно меньше. И я уйду из её жизни, как раньше ушёл навсегда для Марджи и Елены. Как о своём родном мире лучше не вспоминать. Слишком много там прошло времени. безжалостного и необратимого над которым не властен даже альфа. Расстроившись, лесел на том самом камне, который вчера любовал Дима, стратив, и перелистывал воспоминания о минувшем. Редкие страницы счастья, жаркие боёв и полные горя, потерь. Когда возвращался назад, уловил за спиной далёкий гул. Оборачиваясь, дорога чистит мощная техника. Сегодня вечером в село вернутся жители, а завтра утром приедут за мной. Я уверен,